Глава тридцатая. Брут только заснул, когда подъехали экстраординарии, чтобы сообщить ему, что Кассий покончил с собой. Поначалу он разозлился. «Как мог старик потерять веру в себя, в республику, в него? Ничего еще не закончилось. Они не проиграли». В прохладной темноте он выпил воды и проживал кусок вяленого мяса, пока кавалерийский офицер наблюдал за ним при тусклом свете масляной лампы. Наконец Марк Брут принял решение. Отправь своих людей в каждый регион, которыми командовал Кассий. Мой приказ спуститься на равнину и выстроиться в боевой порядок. Офицер повернулся и побежал к своей лошади, передал приказ сопровождавшим его людям и вместе с ними растворился в ночи. Мрут вышел из командного шатра, поставленного у подножия склона. Он знал, что без касси не сможет командовать двумя отдельными армиями такой численности. Приказы поступали бы слишком долго. К тому времени, как дальние легионы получали бы их, Обстановка могла кардинально измениться, и они только посеяли бы хаос. Марку не оставалось ничего другого, как свести обе армии вместе, превратить их в единую группировку. Иначе ему пришлось бы смотреть, как их вырезают по отдельности. Под звездами войска маршировали мимо друг друга на гребни и вокруг болота. Они шли в абсолютном молчании, не зная, мимо врагов они проходят или мимо друзей, и не стремясь это выяснить. Да, Брут отставил Марку Антонию захваченный город, но сомневался, что он от этого что-нибудь выгадает. Два триумвира пришли в Грецию, чтобы атаковать, а не прятаться за крепостными стенами. Кассий умер, и Брут понимал, что теперь они захотят одержать окончательную победу и отомстить за потери, понесенные накануне. При этой мысли полководец мрачно улыбнулся. «Пусть приходят!» Он ждал этого всю жизнь. Когда поднялось солнце, его легионы выстроились на широкой равнине у подножия гребня на котором возвышался город Филиппы. Буд переговорил со всеми легатами, по одному и с несколькими сразу, когда они подъезжали к нему. Он приготовился к сражению, где множеству легионов предстояло схватиться с другим множеством. Марк не сомневался, что талантом полководца он как минимум не уступает Марку Антонию и Цезарю. С рассветом Брут проехал вдоль своих легионов, почитывая их число. Его армия потеряла тысячи, но захватила главный лагерь Марка Антония и Цезаря и заставила их легионы отступить с большими потерями. Множество трупов устилало склон, напоминая дохлых ос». Захвативший Филиппы Марк Антоний, увидев выстроившееся на равнине армии, повел свои легионы вниз по склону. Брут это видел, но принял вызов. Он помнил, что Антония всегда отличала самонадеянность и сомневался, что у того был выбор. Если бы он и захотел остаться в городе, легаты убедили бы его, что делать этого нельзя. Марк Брут побывал в огромном брошенном лагере на равнине. Все ценное оттуда вынесли, но командующий сожалел, что никто не сообщил ему о смерти Цезаря. Размен Кассия на Октавиана его бы очень устроил. Тогда два старых римских льва сразились бы друг с другом. Бруту едва верилось, что теперь он единственный командующий столь огромной армии. Но мысли его даже радовало. Он самолично возглавлял римскую армию. Ни Гней Помпей, ни Юлий Цезарь более не отдавали ему приказы. Предстоящая битва будет целиком его. И Марк Брут полагал, что это справедливо. Ради этого... Он и убил Цезаря на театре Помпея. Наконец-то он вышел из тени других. Он повернул голову, услышав громкий крик солдат Цезаря, от которых его отделяло менее тысячи шагов, и разглядел далекого всадника, скачущего вдоль выстроенных в боевом порядке легионов. Брут сжал рукоятку меча, понимая, что это Октавиан, вновь избежавший гибели, но сказал себе, что это не имеет значения. Смерть новоявленного Цезаря сделает сегодняшнюю победу еще слаще. В голову пришла мысль, что во всем мире у него остались только два врага, и теперь они оба противостояли ему на равнине у города Филиппы. Марк Антоний наверняка чувствует себя очень уверенно, решил он. «Еще бы!» Его люди нанесли поражение Кассию, хотя им и не удалось взять его в плен. Брут про себя поблагодарил старого соратника за проявленное мужество. По крайней мере, этот день не начался с публичной казни одного из командующих. А «Октавиану еще только предстояло доказать свои способности». Его легионы бежали днем раньше и теперь, конечно же, жаждали отмщения, рассчитывали стереть это позорное пятно со своей чести. Брут холодно улыбнулся и другой мысли. Его солдаты сражались за свободу и не могли не победить. Октавиан взмок от пота хотя проскакал всего лишь какую-то милю с одного фланга до другого и обратно. Он знал, как это важно, показаться своим людям, напомнить, что они сражаются за Цезаря. Но, судя по ощущениям, после этого только броня удерживала его в вертикальном положении. Тело же у него стало слабым, как у ребенка. Цезарь увидел гонца, скачущего к нему вовсю прыть, Молодого человека, радующегося скорости, с которым мчался. Он натянул по воде, тяжело дыша и раскрасневшись. Дисценс Арторий, докладывает консул», — объявил гонец. «Пожалуйста, только не говори мне, что Марк Антоний нашел еще один повод, чтобы задержаться», — сказал триумвир. Экстраординари моргнул и покачал головой. «Нет, консул». Он послал меня сообщить, что сенатор Касси мертв. Прошлой ночью в городе найдено его тело. Октавиан посмотрел на противостоящие ему легионы. Действительно, над командным пунктом не было стяга Касси. Он вытер пот со лба. Спасибо. Это очень приятное известие. Стоявшие рядом люди услышали слова «экстраординария», и новость быстро распространилась по всем легионам. Послышались жидкие радостные крики, но в основном легионеры и их офицеры не отреагировали. Если кто из них и знал Гая Кассия, то лишь по имени. Зато с Брутом ничего не случилось. А ведь именно его легионы днем раньше вышибли их из лагеря. Именно с ними они сегодня хотели поквитаться». Октавиан видел эту решимость в каждом лице, на котором останавливался его взгляд. Его люди знали, что бой будет тяжелым, но им не терпелось его начать. Две римские армии стояли лицом друг к другу, растянув фронт на тысячу шагов, дожидаясь, пока оставшиеся легионы спустятся с гребня. Поскольку Марк Антоний подходил с востока, Октавиану пришлось уступить ему правый фланг. Он понимал, что его соправитель этого ожидал, да и не мог пропустить его легиона через свои, не нарушив порядка. Наследник Цезаря сидел в седле и пил воду из фляжки, чувствуя, как ветерок высушивает пот на его лице. Марк Антони, похоже, никуда не торопился, словно чувствовал, что армии, Будут ждать его прихода, даже если на это уйдет весь день. Октавиан предполагал, что легионы Марка Брута могут пойти в атаку внезапно. Его люди определенно только и ждали команды, но Брут предпочел не оставлять фланг открытым, чтобы не подставляться под удар легионов, которые спускались по склону. Утро уходило. Солнце медленно ползло к зениту. Октавиан отбросил пустую фляжку Агриппе и взял у него полную. Когда правое крыло наконец-то полностью сформировалось, и обе римские армии изготовились к бою на чужеземном поле. Приемник Цезаря понимал, сколь жестокой будет сеча. Понимал, что каким бы ни был исход, Рим потеряет немалую часть своей мощи. Целое поколение поляжет на этой равнине у города Филиппы. С обеих сторон на флангах собирались экстраординарии. Это в мирное время они служили гонцами и разведчиками, но в бою выполняли совсем другие функции. Октавиан наблюдал, как они достают длинные мечи и щиты, готовясь к смертному бою. А их лошади пляшут на месте и фыркают, чувствуя нарастающее возбуждение седоков. Он посмотрел направо, где Марк Антоний наконец-то занял позицию в третьей линии. Город и гребень опустили. Обе армии полностью изготовились к бою. Новый Цезарь также отъехал за первые две линии. Положение солнца говорило о том, что полдень уже миновал. Солдаты справляли малую нужду там, где стояли, и пили из бурдюков и фляжек, чтобы выдержать дневную жару. Большинству предстоял долгий бой. Они готовились сражаться весь день, и в конце все решили бы запас физических сил и воля к победе. Октавиан в последний раз проверил командные цепочки связи с легатами, потребовав подтверждения, что все готовы. Семеро из них пережили вчерашнее отступление, и только тело Силвы досталось тервятникам. Он не был знаком с новым легатом седьмого победоносного, зато отлично знал остальных, их сильные и слабые стороны, и мог сказать, кто излишне порывист, а кто чрезмерно осторожен. Бруд же... Не имел такой информации о легионах, которыми командовал, особенно о тех, что прибыли с Кассием, и Гай Октавиан считал, что этот недостаток, если им воспользоваться, мог сыграть решающую роль. Ответы пришли быстро, и больше Октавиана ничто не сдерживало. Командование левым крылом лежало на нем. Оставалось только отдать приказ». Люди смотрели на него и ждали. Агриппа и меценат находились рядом, серьезные и полные решимости. Они спасли ему жизнь, когда он лежал без сознания, сраженный лихорадкой. Но Октавиану казалось, что произошло это в другой жизни, в которой остались и изнурительные месяцы подготовки. А новая жизнь начиналась только сейчас — когда он сидел на коне и обозревал равнину. Тело его совсем ослабело, но он прекрасно понимал, что это всего лишь инструмент. Главное, что дух его оставался силен. Октавиан Фурин глубоко вдохнул, и в тысячи шагов от него легионы пришли в движение. Он вскинул и опустил руку, И его воины двинулись на врага, с каждым шагом сбрасывая сковывшие их напряжение. Справа от него Марк Антоний отдал такой же приказ. На флангах обеих армий экстраординарии вдавили пятки в бока своих лошадей, пустив их рысью. В обеих армиях горны корниценов протрубили о наступлении». Легионеры шли по сухой земле, поднимая огромное облако пыли. Зазор между первыми шеренгами противника все уменьшался, уменьшался, а потом вдруг почернел от тысяч брошенных копий. Полетели стрелы парфянских конных лучников, выкашивающие экстраординариев. Шеренги потеряли стройность. Живые приступали или обходили раненых и убитых, а потом перешли с шага на бег. Наконец, они столкнулись друг с другом, и по равнине прокатился громовой раскат. Когда армии сошлись, Брут ощутил мертвенное спокойствие. В груди его вдруг словно возник кусок льда. Это молодые ощущали волнение и страх, а он с высоты своих лет отдавал хладнокровные, основанные на логике событий приказы. Иногда он чуть хмурился, видя, как много времени уходит на их передачу по всей командной цепочке, но все-таки не представил полной свободы своим легатам. Это была его битва, хотя он уже начал осознавать, как тяжело единолично командовать армии, которую составляли без малого 90 тысяч воинов. Такую армию не собирал ни Помпей, ни Сулла, ни Марий, ни Цезарь. Марк Брут видел, что парфянские лучники отлично действуют на его правом фланге, продвинувшись вперед на добрую тысячу шагов в сравнении с его позицией в центре. Он отправил приказ полностью опустошить колчины с безопасного расстояния, максимально обескровив ряды экстраординариев, а потом сблизиться и взяться за мечи. Да, приказ был правильный, но к тому моменту, когда он добрался до лучников, они уже подались назад, и момент для развития наступления был упущен. Поначалу легионы Брута надавили на оба вражеских фланга, и он с радостью наблюдал, как его люди прорубаются сквозь легионеров Марка Антония. Командующий надеялся, что тень Кассия все это видит и ликует. Но и здесь развить успех не удалось. Там, где солдаты Марка Брута дали слабину, вражеские легионы продвинулись вперед, прежде чем он успел прислать подкрепление. Там, где его людям удавалось вклиниться в ряды солдат Октавиана, они обнаруживали, что численность противника резко возрастала – Их продвижение затормаживалось и сходило на нет, а потом их еще и начинали теснить. Наличие двух командующих в два раза сокращало цепочку передачи команд, и хотя эта разница проявилась не сразу, по ходу сражения она становилась все более и более заметной. Брут понимал, что происходит. Он видел битву целиком, как бы находясь над ней. Этому он научился у великих полководцев, под началом которых воевал много лет. Поэтому, осознав, что неповоротливые цепочки команд ставят под удар его легионы, он испугался и послал новый приказ, разрешив легатам действовать самостоятельно по обстановке в надежде, что они будут быстрее реагировать на происходящее. Но пользы это не принесло. Один из сирийских легионов Кассия вдруг бросился в атаку, сформировав клин, который прорвал первую линию обороны Октавиана. Им дали продвинуться дальше, а потом 10 тысяч солдат ударили с двух сторон в основание клина и принялись рубить сирийцев, зайдя им в тыл. Ни один из легатов Брута не сориентировался и не поддержал атаку, так что очень скоро от Сирийского легиона остались одни воспоминания. А фронт войск Октавиана снова выровнялся. Марк Брут послал приказ поменять переднюю линию. Согласно этому приказу по всей линии фронта, занимаемого легионом, первые две шеренги слаженно отходили, прикрывая щитами и уступали место свежим воинам, но приказ этот где-то затерялся. Брут, конечно же, разозлился, но кликнул новых экстраординариев и отправил их к легатам во второй раз. Он вновь полностью взял командование на себя, и вся передняя линия согласованно отошла, а в бой вступили свежие, полные сил легионеры. Конечно же, поначалу они брали верх, над уставшими тяжело дышащими воинами противника. Но Октавиан и Марк Антони отреагировали мгновенно и по всему фронту заменили первую линию. Сражение вспыхнуло с новой силой. Брут обнаружил, что должен отвести коня назад, потому что его воины отступали под натиском врага. Он увидел, как его парфианских лучников рубили вооруженные мечами экстраординарии, тогда как те еще держали в руках луки. Все его правое крыло оказалось в опасности, поскольку легионы Октавиана начали удлинять фронт и заходить с фланга. Командующий хладнокровно приказал двум своим легионам ударить по ним, и потом с гулко бьющимся сердцем ждал, когда его приказ начнет исполняться. Одновременно Марк Антоний надавил на другой фланг. Брут отреагировал, прокричав новые приказы конным и пешим гонцам. Оглянувшись, он увидел, что на первом фланге беда. Легионеры пятились с поднятыми щитами, наталкиваясь на своих, избивая строй. «Где вы?» прокричал Марк Брут. «Давайте же! Где вы?» Только тут он увидел, что легионы, которым он приказал поддержать правый фланг, двинулись вбок через свои же боевые порядки. Это был сложный маневр, требующий мастерства от офицеров, и командующий в ужасе осознал, что помощь уже опоздала. Фланг разваливался... Свои сталкивались со своими, в то время как враги наступали сплошным фронтом, активно и с большим успехом, используя экстраординариев, наносящих короткие разящие удары. Началась настоящая резня, и Бруто охватило отчаяние. Ему требовался кассий, но тот покончил с собой». Со всей очевидностью полководец осознал, что все-таки не может в одиночку командовать такой огромной армией. С гулко бьющимся сердцем он прокричал новые приказы. Разъединиться! Отойти на сотню шагов и перегруппироваться! Только так Марк Брут мог спасти свой правый фланг, прежде чем враг вырезал бы все его сирийские легионы. Он возблагодарил богов, что мог отдать этот приказ при помощи горнов, которые уже зазвучали над равниной. Легионы Октавиана тоже знали, что означает этот сигнал. Они усилили напор, чтобы не допустить разъединения, хотя центурия их противника и пытались отходить организованно. Брут увидел, как заколебалась его передняя линия, когда начали трубить горны. Звуки эти отвлекали, а для сражающегося воина потеря концентрации даже на мгновение могла оказаться роковой. Сотни их умерли, пока полководец заставлял свою лошадь пятиться, не желая поворачиваться спиной к врагу. На мгновение он увидел зазор, появившийся между армиями, и тут же его заполнили легионы Октавиана с ревом бросившиеся вперед, колотя мечами о щиты. Шаг за шагом армия Марка Брута приближалась к нему, пришедшая в ярость от того, что получила приказ отступать. Брут увидел, что правый фланг обрел хоть какой-то порядок, так что опасность полного его уничтожения миновала. В этой неразберихе он сам на какие-то мгновения оказался на передовой. Ударом меча... Он рассек шлем одного из их противников и удовлетворенно хмыкнул, глядя на падающего воина. Но тут его легионеры сомкнулись перед ним, и он прокричал Корниценам новый приказ остановиться — остановиться, прекратив отход. Звуки горнов поплыли над полем боя, но правый фланг продолжал отступать. Брут выругался, увидев, что происходит — Он понимал, что должен послать на подмогу свежие легионы, но Марк Антони выбрал именно этот момент, чтобы с новой силой ударить по левому флангу. Октавиан выругался, когда легионы Брута начали отступать, прежде чем он сумел зайти им в тыл. У него осталось лишь несколько тысяч экстраординариев, использовавших и копья, и свинцовые шары. Они могли лишь следовать за отступавшими, да отчаянно наскакивать на них, нанося удары длинными мечами. В случае удачи им удавалось и отскочить, но чаще легионеры перерубали ноги лошадям, и те падали с отчаянным ржанием. Октавиан скрипел зубами, но злость только придавала ему сил. Во рту у него пересохло, а язык и губы едва шевелились. Новый цезарь опять потребовал у Агриппы воды, и тот передал ему полную фляжку. Он пил жадно, смачивая рот и горло. Его прошибал пот, и ему потребовалось собрать волю в кулак, чтобы оставить на донышке немного воды. Октавиан видел, как легионы Брута медленно реагировали на изменения обстановки и прилагал все силы к тому, чтобы воспользоваться этой слабостью противника. Его легионы при наступлении смещались то вправо, то влево, надавливали в одном месте, а потом переносили направление удара на другое, где у воинов Марка Брута возникала слабина. Впервые ощущение победы возникло у Октавиана, когда он увидел, что терпящий поражение правый фланг противника — Остался без подмоги, но тут Брут в относительном порядке отвел свою армию, и отчаянная битва вспыхнула с прежней силой. Когда Гай-Октавиан двинулся вперед, лошади пришлось переступать через убитых и раненых. Некоторые так жалобно кричали, что их же товарищи быстрыми ударами рассекали им горло. Наследник Цезаря миновал солдата, которому вспороли живот. Он сидел, удерживая внутренности окровавленными руками, и плакал, пока кто-то из легионеров не пронзил ему сердце ударом меча. Октавиан тут же потерял его из виду, но еще долго помнил ужас на лице бедолаги. Сражение продолжалось долгие часы. И они продвинулись всего лишь на какие-то 200 шагов от того места, где армии встретились, даже с учетом отступления легионов Брута по его приказу. Октавиан тяжело дышал, злясь на врага, который не думал сдаваться. В тот момент его совершенно не радовало прославленное римское мужество. Он приказал двум практически свежим легионам нанести удар по центру и прорвать оборону врага. Марк Брут выставил свои легионы, чтобы предотвратить прорыв, и Октавиан тут же отдал приказ находящимся на фланге седьмому победоносному и восьмому геминскому легионам нанести удар, отозвав всех экстраординариев во вторую линию. Оба легиона двинулись вперед с криком «Цезарь, Цезарь! Целое поколение...» повергавшим врагов ужас. Брут этот маневр застал врасплох. Большую часть своих сил он задействовал по центру. Октавиану показалось, что он слышит, как его противник выкрикивает приказы. Но от шума битвы молодому человеку заложило уши, и полной уверенности в этом у него не было. Правый фланг не выдержал атаки и начал поспешно отступать до того, как новые люди поспешили на подмогу. Самый крайний легион измотали непрерывные наскоки экстраординариев, и он ничего не смог противопоставить атаке пехоты, кроме быстрого отступления. Когда победоносные и геминские надвинулись на них с криками «Цезарь, Цезарь!», они повернулись и снова попытались отойти. Один раз это сработало. Октавиан наблюдал, как торопливое отступление внезапно превратилось в бегство. Тысячи солдат противника отворачивались от его воинов и бежали прочь. Он послал новые приказы экстраординариям. Те перегруппировались и бросились в погоню, усиливая панику. «Более 50 тысяч человек...» все еще сражались под началом Брута, уставшие, залитые кровью. Когда правое крыло вырезали у них на глазах, желание продолжать бой покинуло их. Брут не мог остановить их отступление, хотя и кричал, пока не охрип, и рассылал по всем направлениям гонцов, таких же измотанных, как сражавшиеся легионеры. Многие успели проехать, «По 50 тысяч шагов и больше. И их кони, все взмыленные, уже не могли скакать быстро. Так что на передачу приказа стало уходить еще больше времени». Октавиан заметил панику противостоящих ему легионов, вызванную разгромом фланга. Они понимали, что теперь противник зайдет с тыла и отрежет им путь к отступлению». Этого пешие солдаты всегда боялись больше всего. Враг и впереди, и сзади обижать некуда. Конечно же, они подались назад, отступая и отступая. Легионы Октавиана и Марка Антония торжествующе взревели и пошли вперед, чувствуя, что не просто выжили в этом бою. В каждом шаге отступающего врага они видели свою победу. Брут в отчаянии оглядывался, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, какой-то рычаг, который позволил бы ему повлиять на исход сражения, но не находил ничего. Его легионы на правом фланге позорно бежали, а на левом отступали. Полководству не оставалось ничего другого, как отводить назад и потрепанный центр. Тем более, что враг, почувствовав, что победа близка, наседал все сильнее. Легаты Брута снова и снова посылали к нему гонцов, желая знать, какими будут новые приказы. Однако он ничего не мог им сказать. Отчаяние сковывало его волю. Его мутило от одной мысли о самодовольной ухмылке Марка Антония и об унижении, которому подверг бы его Октавиан, взяв в плен. Брут несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь вернуть силы в руки и ноги, которые, казалось, налились свинцом. Находившиеся рядом легионы смотрели на него. Тысячи людей знали, что он держит в своих руках их жизни. И он приказал им отступать, отходить все дальше и дальше от черты, теперь заваленной мертвецами, где армии встретились друг с другом. Когда он развернул лошадь, чтобы покинуть поле боя, все закончилось. Полководец видел замешательство и страх на лицах своих людей, которые отходили вместе с ним. Он смотрел вдаль. Гребень, на котором стоял город Филиппы, находился не так уж и далеко. Солнце садилось, и многие его солдаты пережили бы бойню, если бы он сумел довести их до склона. Брут сказал себе, что сможет пройти с легионами через горы и, возможно, даже встретиться с женой в Афинах. Армия Октавиана и Марка Антония преследовали врага, но день катился к вечеру, и когда они достигли подножия склона, сгустились серые сумерки. Брут уводил свои легионы, оставляя за собой след из мертвецов. На опушке леса он оглянулся. Только четыре легиона следовали за ним. Многие сдались на равнине или погибли под ударами врага. Да и эти четыре понесли огромные потери, так что Марк Бруд сомневался, что по склону поднялись больше двенадцати тысяч человек. Легионы Октавиана и Марка Атония ревели в честь победы, пока не охрипли. Потом они принялись колотить мечами о щиты, разбрызгивая кровь и благодаря богов, которые даровали им жизнь в этом яростном сражении. Брут поднимался в гору на коне, пока тот мог его нести. Потом он спешился и, отпустив животное, пошел вместе с остальными. Равнину накрывала ночь, но света еще хватало, и он мог видеть на тысячу шагов вокруг. Светлая утренняя мечта к вечеру обратилась в горы трупов на сухой равнине у города Филиппы. В темноте Октавиан встретился с Марком Антонием. Полководцы страшно устали, а их броню, одежду и кожу покрывали кровь и пыль, но они обменялись крепким рукопожатием. Оба прекрасно понимали, на каком тонком волоске висел исход сражения. Но в этот день триумвиры победили, и все их усилия и риски окупились с тарицей. «Он не уйдет, не получится», — твердо заявил Марк Антоний. «Его легионы первыми подошли к склону, и он послал их вперед, преследовать отступающих с поля боя. Когда он остановится, я его окружу». «Хорошо», — кивнул Октавианн. Мы пришли так далеко не для того, чтобы дать им уйти. Его глаза так холодно смотрели на Антония, что улыбка того чуть поблекла. «Прошлой ночью я нашел нескольких освободителей, которые прятались в городе», — продолжил Марк Антоний, предлагая мир между союзниками, и порадовался, увидев, как оживился его коллега. «Пришли их ко мне» выпалил он. Марк замялся. Эти слова прозвучали как приказ. Однако Октавиан был не только триумвиром, но и консулом, и, что более важно, родственником и наследником Цезаря. Антони кивнул, признавая его право судить освободителей».